Глава 44 Я угодил под перекрестный огонь растерянных взглядов. Но теперь мне было наплевать. У меня было такое ощущение. Словно густой туман вокруг, наконец рассеялся. И мир предстал передо мной во всей своей яркости. «Это он!» — сообщил я и миру, и себе самому. Он отцепил накладную бороду, напялил жуткий парик и очки, измазал физиономию обрядился в старое барахло не своего размера, чтобы выглядеть подчедушнее и покостляве, принялся ковылять по-дурацки и говорить трескучим голосом. Сенатор Донбар подошел ко мне. Во взгляде его сквозила тревога. Э, «Вам не хорошо, мистер Фич? спросил он. «Может быть, напряжение последних дней?» «Никакого напряжения!» — отвечал я. «Знаете, как я узнал?» «По этому чемоданчику!» «Он стоял в шкафчике камеры хранения!» а в чемодане лежала ваша повседневная одежда. Вы забрали чемоданчик, вошли в мужской туалет, заперлись в кабинке и переоделись. Вот почему профессор килрой навеки канул в торчок. Из туалета вышли вы. Я еще на пороге понял, что где-то видел вас, но никак не мог вспомнить где. А это было на центральном вокзале. Вы были одним из тех мужчин, которых я заметил возле туалета. Прескот Уилкс одарил меня великолепно исполненный изумленной улыбкой. «Вынужден признаться, что не понимаю вас, молодой человек!» — сказал он, и, продолжая улыбаться, повернулся к сенатору Донбару. «В чем дело, Эрл?» Карен в тревоге тронула меня за руку и спросила. «Ты здоров, Фред!» «Этот молодой человек пережил жестокое потрясение!» — объяснил вновь прибывшему сенатор Донбар. «Вы ведь наслышаны о братьях копа!» Уилкс кивнул. «Разумеется!» — Все это мошенничество! — сказал я Карен. — Сначала до конца! Одно большое мошенничество! Сенатор, как ни в чем не бывало, продолжал объяснять положение дел Уилксу. — Они не давали мистеру Фичу житья! Думаю, не стоит пенять на него за разыгравшееся воображение! Герти подступила ко мне с другого боку. — Фред, что с тобой? — спросила она. — Ты спятил или как? — А я-то вам верил, Герти! — ответил я. «Но вы, оказывается, заодно с ними!» «Боб!» — сказал сенатор. «Пожалуй, стоит вызвать врача!» «Доктора Озберсена!» — посоветовал я, «чтобы вся шайка была в сборе!» Боб так никуда и не пошел. В комнате делалось все тише и тише. Все смотрели на меня. Я видел, как из подозабоченных, растерянных, дружелюбно участливых мин проступает тревога. Карен тоже почуяла неладное. Она схватила меня под руку и принялась разглядывать всех остальных. Таким образом, линия фронта обозначилась достаточно четко. Двое против четверых. Я сказал, Прескот Уилкс прислал моему дядьке письмо, и оно у меня. Полагаю, это называется случайным совпадением. — Ты не в себе, Фред, — молвила Герди. — Откуда это внезапное неверие в людей? — А вас никто не похищал, — ответил я. — Все это часть замысла. Пред, поверь мне, я лучше знаю, похитили меня или нет!» «Уж вам ли не знать?» Я глядел лживые, встревоженные лица и сказал «Ничего, я еще выясню, где собака зарыта! Уолтер Косгров тоже в этом замешан, и скоро я узнаю, какова его роль!» «Боб!» — весьма угрюмо проговорил сенатор «Полагаю, нам нужна неотложка!» «Да, сэр!» — ответил молодой человек и торопливо попятился вон из комнаты. «Никакой неотложки Боб вызывать не будет!» — сказал я. «Ему самому надо в неотложном порядке покинуть тонущее судно. Думаю, если вы выглянете в коридор, то увидите, как он бежит к лифту, будто к спасательной шлюпке!» Улыбка сенатора сделалась кривоватой. «Едва ли!» — ответил он. «Боб, наш доверенный помощник!» «Доверенный? Опять вы о доверии!» Я попятился. Взял Карен под руку. — Мы уходим. Не пытайтесь нас остановить. Неужели вы совершенно уверены в том, что братья Коппа не преследуют вас? — спросил сенатор. — Лучше бы вам в этом убедиться, прежде чем выходить на улицу. Вас стреляли. Вас травили и запугивали. На миг я почувствовал, как слабеют мои связи с правдой жизни. Но тотчас взял себя в руки и сказал. — Это делали ваши люди? Они-то и стреляли. Наемные убийцы. «Не даю три промаха к ряду. Мне уже давно следовало бы об этом задуматься. Меня хотели настращать, а не застрелить. И им понадобилось трижды открыть огонь, чтобы я наконец-то обратил на них внимание». «Понятия не имею, о чем вы говорите», — ответил сенатор. «Что до меня, то я провел последние три недели на западном побережье. И могу представить вам сколько угодно законопослушных граждан, которые это подтвердят». «Ну, значит, это был Уилкс», — заявил я. Он-то всем и заправлял. Стрелял в меня. Сыграл роль профессора Килроя, Ехал за мной в машине. Звонил мне на квартиру Карен. Никогда не слышал таких сказок. Возмутился Уилкс. Я правовед. Я во мне... Не акробат. Готов спорить на 17 долларов, что в студенчестве вы занимались художественной самодеятельностью. Сказал я ему. Ходили в драм-кружок. Бьюсь об заклад, что вас всю жизнь тянуло на сцену. «Держу пари, что вы вкладываете деньги в театральные постановки, да и сами играли в любительских представлениях!» Я видел, что от предполагаемых мною пари Уилксу становится не по себе. Он повернулся к сенатору, прося помощи. Данбар сказал мне, «К счастью, мы тут все друзья, молодой человек, иначе ваши несусветные обвинения повлекли бы за собой весьма серьезные последствия». «Серьезные последствия?» «Но раз уж мы заговорили о серьезных последствиях, вот вам одно из них. Это Уилкс убил моего дядю Мэта. «Но это уже слишком!» — вскричал Уилкс. «Я сроду не поднимал руку на человеческое существо!» Сенатор повернулся к Гэрти. «Мисс Дивайн, этот молодой человек, ваш приятель! Не могли бы вы как-то призвать его к порядку?» Но Гэрти засмеялась и ответила. «И не надейтесь, сенатор! Ребенок расшалился!» и теперь его уже не обуздать». «Ага, расписались в своем бессилии», — крикнул я ей. «Еще бы! Почему я должна?» «Потому что отправитесь в тюрьму, вот почему», — заявил я. «Не дождешься», — ответила она. «Сперва раздобудь улики, у тебя ничего нет». «Вас не похищали», — напомнил я. «Вот это уже серьезно», — признала Герки. «И в Кадиллаке ни один Уиллск раскатывал». «Иногда и мне давали порулить! Как тебе понравилась моя шоферская фуражка?» Мысль о том, что зловещим кадиллаком управляла Герки в шоферской фуражке, а за занавесками на заднем сиденье было так же пусто, как у меня в голове, разозлила меня и наполнила чувством унижения. «Ну а как быть с убийством?» — гневно спросил я. «Думаете, нет улик? Уилкс заплатит за это! Да и вы тоже! Соучастники!» «Кончай, Фред!» — сказала Герди. «Уилкс никого не убивал! Посмотри на него! Он кидала, а не мочила! Кабы этому кодлу надо было убить Мэтта! Его убили бы сто лет назад! Но вместо этого они ждали целых пять лет, пока он сам откинется!» «Ну, довольно!» — взорвался Сенатов. «Сперва вы приходите сюда с байками, о каких-то притеснениях, а когда мы предлагаем вам помощь, вдруг начинаете выдвигать дикие обвинения!» «Если вы тотчас не уберетесь, я вызову полицию!» «Я вам помогу!» — ответил я. «Где телефон?» Мы осторожно попятились назад и очутились в приемной. Карен была напряжена, как перетянутая часовая пружина. Лицо ее побелело. На скулах появились два маленьких багровых кружка. Она обвела глазами все это общество златоустов. Но они молчали. И тогда Карен уставилась на сенатора. Почти так же, как птичка на змею. В приемной было безлюдно. Секретарша заблаговременно покинула свой пост. Боба тоже след простыл. Я шагнул к письменному столу, но тут меня догнал сенатор. «Я не хотел бы, чтобы вы использовали наш телефон для личных бесед!» — сказал он. «Что ж, позвоню откуда-нибудь еще!» — ответил я. «Герти, вы идете с нами?» Она улыбнулась мне и покачала головой. «Нет, я лучше останусь с этими пташками. Надо наметить общую линию щебетания. До встречи, Фред!» Мы с Карен попятились дальше. Гэрти стояла между Уилксом и сенатором, по-прежнему улыбаясь мне, а ее приятели имели весьма мрачный вид. На миг мне показалось, что Герки гордится мною. Глава 45 Записка дяди Мэта, которую принесла Гарди, была поддельная, объяснил я Карен, пока мы дожидались лифта. Им надо было подослать ко мне Гарти, чтобы она меня обработала. Это она рассказала мне про ГПП и профессора Килроя. Я совсем растерялась, Фред, призналась, Карен. Все так внезапно изменилось. У меня вся жизнь такая, ответил я и принялся загибать пальцы. «Сколько же ролей сыграл Уилкс?» «Стрелок! Раз! Равин! Два!» «Равин? Фред, ты точно здоров?» «В тот день, когда меня достали по телефону в твоей квартире, туда приходил Равин, старик с окладистой бородой, который бормотал что-то нечленораздельное. Они знали, что я в доме, но в какой из квартир?» «Чтобы выяснить это, Уилкс загримировался и принялся стучаться во все двери, пока не нашел меня». «А откуда они знали, что ты в здании?» «Проследили за мной от моего дома?» «А ты-то думал, это Джек! Считал, что он предал тебя! Ты должен извиниться перед ним, Фред!» «Я знаю, но вернемся к Уилксу. из Ировина. Он перевоплотился в профессора Килроя. Они не могли рисковать и не позволили Герти врать мне в одиночку. Это звучало бы неправдоподобно. Вот и появился профессор Килрой. Потом Герти села за руль» а Уилкс превратился в коренастого в кепке, а сегодня утром он опять принялся крутить баранку. Створки лифта открылись. Лифтеры человек пять пассажиров вылупились на меня. Поначалу я не понял, чего это они так таращатся, но потом опустил глаза, дабы убедиться, что ширинка застегнута, и увидел полы белого халата, а под ними свои босые ступни. Тогда я все понял и почувствовал, что моя физиономия превращается в красную неоновую вывеску. В меру сил и способностей я принял непринужденный вид, приосанился и шагнул в лифт. По пути вниз Карен спросила, как нам теперь действовать. Первым делом позвонить в полицию, ответил я. Но звонить не пришлось. Полиция схватила меня в тот миг, когда мои босые ноги коснулись асфальта Пятой авеню. Глава сорок Под вечер Райли принес мне кое-какую одежонку и весть о том, что меня выпускают на волю. Но прежде я был вынужден довольно долго общаться со Стивом и Ральфом. Чем меньше я расскажу об этом общении, тем лучше будет всем нам, поверьте мне. Ну да, в конце концов, они от меня отстали. Поначалу разговор с Райли не клеился, ибо я чувствовал себя весьма неловко. А от того, И извинялся и оправдывался, одновременно нападая на собеседника. А собеседник старался выказать понимание и подавить свой справедливый гнев. Фред, сказал он мне, я тебя об одном прошу: найди золотую середину, а то сперва ты всем веришь, потом никому не веришь. Неужели ты не можешь нащупать точку, равно удаленную от двух этих крайностей? Я попробую, пообещал я, честное слово. Ладно, довольно об этом. Решил Райли. «Что было то прошло? Я здесь не за этим. Думаю, тебе будет любопытно узнать, что еще раскопал». «Да, очень хотелось бы», — согласился я. «Главным источником сведений послужил добряк, начал Райли. «Он клянется, что рассказал бы тебе все, как бы ты дал ему такую возможность. Но я ему не верю. Думаю, для тебя он припас другой репертуар песен и плясок, и постарался бы скрыть все факты, не выдавая никаких сведений». «Как сенатор Донбар еже с ним?» — вставил я. «Да, стиль у них один. Во всяком случае, Добряк говорит, что эти деньги никогда не принадлежали твоему дядке. Он их не заработал, не украл и не выиграл. Ты был прав. Уолтер Косгров действительно замешан в деле. Это были его деньги». «Еще бы не замешан, если доктор Осберсон знал его», — согласился я. «А судя по тому, как Уилкс повел себя в обличии профессора Килроя, «Когда я упомянул это имя, он тоже знал Козгрова». «По словам Добрьяка», — продолжал Райли, мы бедствовал в Бразилии, когда Козгров разыскал его там. Мы знал, что умирает от рака. А Козгрову надо было ввести в Штаты полмиллиона долларов и передать их Эрлу Донбару». Донбар пользовался влиянием и мог устроить Козгрову помилование и амнистию, чтобы тот вернулся домой. Он запросил за это пятьсот тысяч. Деньги вперёд!